Дряхлое солнце клонилось за скомские холмы. Закатный багряный свет пробивался сквозь редкие черные тучи. Реальто прибыл к внешним воротам в свои владения. Он подал условный знак и принялся спокойно дожидаться, когда Пьюэрас поднимет пограничное заклятие. Из поместья не донеслось ни намека на ответ. Риальто подал еще один знак, нетерпеливо притоптывая ногой. Из близлежащих зарослей ползучих деревьев Канг долетел стон зелесеня, от которого по спине у Риальто побежали мурашки. Он снова подал условный сигнал «Куда запропастился Пьюэрос?» В сумерках неясно белела, крытая нефритовой черепицей, крыша дома. Ни одного огня видно не было. Из леса вновь донесся стон зелесеня, потом чей-то жалобный крик. Реальто попробовал нащупать границу палкой и не обнаружил никакого заклятия, ровно как и вообще какой бы то ни было защиты. Он отшвырнул палку и зашагал к дому. С виду все было в порядке, хотя пью и раз не показывался. Если он и оттраил холл, то никаких следов его работы заметно не было. Неодобрительно покачав головой, Риальто пошел осмотреть дорожный столб, который чинили его крохопуты. Управляющий подлетел к нему на моските с докладом. По всей видимости, никакого ужина Пьюэрос им не подал. Риальто поспешил исправить это упущение и добавил к угощению полунции заливного угря за свой счет. Мак внимательно осмотрел скрученные замысловатой спиралью бронзовые трубки, которые привез с собой из замка Ильдефонса. То был так называемый претеритный рекордиум. Он попытался проследить очертания трубок, но они свивались и развивались самым головоломным образом. Тогда волшебник осторожно нажал на один из клапанов, и рожок издал свистящий шелест. Реальто коснулся другого, и инструмент отозвался отдаленной гортанной песнью. Однако звук доносился не из рожка, а откуда-то с дорожки. И еще через минуту в дверь прошмыгнул Пьюерас. При виде хозяина он бессмысленно осклабился и, шатаясь, направился в свою комнату. «Пьюерас!» — окрикнул его Реальто. Слуга с трудом обернулся. «Ну, что еще?» «Ты перебрал лишнего!» У Пьюераса хватило дерзости хитро ухмыльнуться. «Вы, да нельзя, проницательны и предельно четко выражаете свои мысли, не имея возражений ни по одному из высказываний». «Я не намерен держать в своем доме безответственного и любящего выпить слугу», заявил Реальто. «Ты уволен». «Нет, вы не можете так поступить». Хрипло вскричал раз и в подкрепление своего заявления смачно рыгнул. «Меня уверяли, что я получу отличное место, если стану подворовывать не больше, чем старина смерть и превозносить ваши благородные манеры. Так вот, сегодня я не украл вообще ничего, а отсутствие ругани в моих устах – высшая похвала». Так что мне полагается отличное место. А что это за отличное место, если мне нельзя даже прогуляться до деревни? Пью раз вино ударило тебе в голову. Скривился Реальто. Да чего же ты омерзителен? Ну что поделать, расхохотался Пью раз. Не всем же быть разодетыми в пух и прах волшебниками с утонченными манерами. Реальто в ярости вскочил на ноги. «Довольно! А ну, марш к себе, пока я не наслал на тебя заклятие мучительной корчи!» «Именно туда я и направлялся, когда вы меня окликнули», — недовольно заявил слуга. Дальнейшее препирательство Реальто посчитал ниже своего достоинства. Пьюэрос удалился... пошатываясь и бормоча что-то себе поднос.